Глава двадцать девятая. Надежда была слабой, но Рита не поленилась. И выяснив у Кати, в каком ювелирном магазине было куплено колье, а Лиля все покупала в Диаманте, отправилась туда, не имея даже фотографии любовников Лили Бонковой. Она рассуждала просто. Лиля — выгодная клиентка покупавшая штучные дорогие вещи, и в магазине ее наверняка знают, быть может, даже по имени. Не исключено, что она приходила туда со своими ухажерами, и любопытные продавщицы, наверняка разглядывая этих мужчин, не могли не запомнить хотя бы постоянных ее спутников. Возможно, они вспомнят, одна ли Лиля была в магазине, когда покупала понравившееся колье или со спутником. И главное, когда была совершена эта покупка. Марк, еще недавно восхищавшийся ее интуицией и способностью Риты проводить логические нити между, казалось бы, случайными событиями и фактами, на этот раз посмотрел на нее как-то странно, с явным недоверием, и промолчал, исключительно, чтобы не обидеть ее. Но Рита это поняла, хотя обидеться не успела. «Марк, думаешь, я не понимаю всю бредовость моей затеи?» «Все правильно. Убийство Лили по всем законам логики не может быть связано с деньгами, драгоценностями, поскольку убийца не вынес из дома ничего ценного, то есть корыстный мотив как бы отсутствует, но у нас так мало фактов». Мы так мало знаем о ней. «Мало», — фыркнул Марк. «Настолько мало, что нашли два трупа, к которым эта девица имеет самое непосредственное отношение. Но мы знаем ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы окончательно запутаться в этой женщине. Вопрос мотива ее убийства по-прежнему открыт. И самый чудовищный факт ее биографии, как-то ни странно, не то, скольких людей она убила и по какой причине, а ее собственная смерть. Убили ее, и убийца на свободе, и я пытаюсь остановиться подробнее на известных нам фактах, лишь ради того, чтобы проверить информацию о колье, то есть о последнем подарке Романа. Марк и на этот раз промолчал. Рита из машины позвонила Мире. «Скажи, это идиотский поступок. Думаешь, я просто потеряю время?» «Но, Мира, у меня сейчас мама. Она сидит с Фабиолой, и я чувствую, что поеду туда не напрасно. Мира со свойственным ей великодушием уверила ее, что она должна действовать так, как подсказывает ей интуиция. «Спасибо, подружка. Я тебе потом позвоню. Ты самая лучшая». Но даже сказав это, она не почувствовала прилив сил или уверенности в своих подозрениях, о которых она не рассказала даже Марку. Причем идею эту, которую ей не терпелось проверить, подкинул ей сам Марк. Она отлично помнила его рассказ о том, при каких обстоятельствах Роман купил Лили это колье. Конечно, она, как и всякая женщина, прибегла к хитрости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 Словно успокоился. В магазине она сначала просто просмотрела витрины, отметила про себя, что появилось много высокохудожественных и очень дорогих украшений из бриллиантов, изумрудов и сапфиров. Но вещей, подобных колье Лили, она не увидела, из чего сделала вывод. Вполне вероятно, что такое колье было одно, хотя и не факт. На нее уставилась молодая и очень дерзкая на вид продавщица. Вместо того, чтобы вежливо предложить ей украшение или просто спросить, не интересуется ли она чем-нибудь конкретным, или помочь ей выбрать кольцо или серьги, она просто разглядывала Риту в упор, не сводя с нее глаз». В другой раз Рита отреагировала бы более быстро и, скорее всего, произнесла бы что-то грубоватое, мол, нельзя таким бесцеремонным образом разглядывать потенциальных покупателей и все в таком духе. Но на этот раз она сдержалась, чтобы не испортить отношения с этой девчонкой, а вдруг именно она продавала Лили колье. И вдруг она услышала: "Я вас знаю. Вы ведь". Рита Орлова, художница. Маленькая наглая продавщица, оказывается, просто пыталась определить, ошиблась она или нет. «Вы не помните меня. Я тогда работала в Кристалле, носила длинные волосы и была брюнеткой, и мы с вами подбирали вам изумруды к вашим глазам. Не помните? Вы купили тогда, кажется, это было два года тому назад, комплект из изумрудов, кольцо и сережки». Плюс серьги в виде ландышей с жемчугом, которые вы собирались подарить какой-то своей приятельнице. И Рита вспомнила. Смутилась и одновременно обрадовалась, что ей повезло. Эта девушка, быть может, поможет ей, вспомнит Лилю Бонкову. «Лиля? Так кто же ее не знает в нашем магазине?» Еще больше оживилась девушка. «И вы всех вот так знаете по имени?» — удивилась Рита. «Перед вами проходит так много народу за день. Так она же из Бел, из парфюмерного магазина, а он неподалеку отсюда. Думаю, все женщины города, которые душатся хорошими духами и пользуются дорогой и качественной косметикой, знают Лилю. Точнее, знали. Вы же знаете, она умерла, повесилась. И вдруг она словно о чем-то догадалась» и на несколько мгновений замолчала. «Я правильно поняла?» — спросила она неуверенно. «Вы оттуда? Связаны с милицией?» «Скажем так, я помогаю следствию, поскольку в этом деле замешаны близкие мне люди», — солгала Рита, имея в виду, конечно, только Марка. «Да только вот Лилия не сама повесилась. Ее убили, понимаете? Вот почему я здесь» и хотела бы задать вам несколько вопросов. «Убили? Вот это да!» Девушка прикусила губу. «Вас как зовут?» «Татьяна». «Таня, что вы можете рассказать о Лили? «Что вы, как продавщица ювелирного магазина, увидели в ней?» «Кого? Характер, вкус, пристрастие, социальное положение?» Что касается положения, то тут все просто. Она же такая же продавщица, как и я. Другое дело, что у нее были поклонники, не скажу, что много, но два это точно. Мы еще с девчонками предполагали, что она никак не может определиться, кого же выбрать, с кем остаться. Но если первого ее парня, точнее мужчину, мы отлично знали, эта личность довольно-таки известная, яркая, Семен Сквозников, может, слышали? Да-да. А вот второй, смазливый вроде бы, но до Семена ему далеко. Лиля часто покупала у вас золото, драгоценности? Не очень. Но заходила часто, примеряла, мечтала. Говорила, что в ней проснулась страсть к золоту. Не очень часто это как? Примерно раз или два в месяц. Но вы же понимаете, это дорогие вещи. Кто их ей покупал? Она сама или же она приходила с кем-то из своих мужчин? Она сама, в основном, за исключением последнего колье. Да, она примеряла его несколько раз, приходила то в одном платье, то в другом, все думала, с чем оно будет лучше смотреться. Это было красивое колье, оно очень шло ей, хотя и стоило немало. И что? Она сама купила его? Да говорю же, нет, не сама. Его купил Семен. Когда она пришла к нам на следующий день после того, как пообещала прийти и выкупить его, сказала еще, что в этот день у нее будут деньги, мы сообщили ей, что колье уже нет, его купили. Вы бы видели, как она расстроилась. «И тогда вы сказали ей, что его купил Семён? «Сказали, конечно. Она просто засияла. Но я так поняла, что она пришла к вам в магазин, не с пустыми руками, раз собиралась купить колье. Она принесла деньги?» Рита затаила дыхание. «Да, принесла, конечно. Я даже видела, как она доставала их из сумочки». У нее еще сумочка была такая розовая, шелковая, расшитая райскими птицами, итальянская, со стразами. Ее сумка — предмет зависти нашей заведующей. То есть она принесла деньги, но потратить их не смогла, поскольку колье уже выкупил Семен. Рита не смогла скрыть своей радости. «Таня, вы даже представить себе не можете, как много вы для меня сделали. Значит...» Она не потратила эти деньги. А сколько стоило колье? Около двух тысяч долларов. Еще один вопрос. Деньги были в долларах, вы не заметили? Нет, какие доллары? У нас не разрешают принимать валюту. Это были рубли, наши, российские. Небольшая такая пачечка. Какие это были купюры? Тысячные, пятисотенные? тысячные, причем верхняя была потрепанная, и на ней имелась надпись, сделанная фиолетовой пастой. Надпись? И что же там было написано? Понятия не имею. Я же видела эти деньги лишь какое-то мгновение. Вы поймите, мы же знали, что деньги ей дают мужчины, вот я и представила себе, как эту пачку для нее... Вынимает из своего сейфа кто-то из ее приятелей-бизнесменов. Подумала еще тогда, что эту купюру, испорченную надписью, у нее смогут и не принять. Даже представила себе, что даю ей в долг тысячу рублей. Вот такой ход мыслей. Глупо, да? Нет, что вы, напротив. Все это ужасно интересно и занятно. Надпись. Это было какое-то слово? Точно не могу сказать, но мне кажется, это были цифры. Она попрощалась со слова охотливой продавщицей, вернулась в машину и позвонила Марку. «Марк, в квартире Лили точно не было никаких денег, я имею в виду крупных, но она и так знала, что не было». Да и тему эту никто не поднимал, поскольку деньги, две тысячи долларов, пусть даже и в рублях, были потрачены лилией, якобы на покупку злосчастного колье. Но она-то их не тратила. Колье ей купил Семен. «Марк, мне надо бы встретиться с Семеном Сквозниковым и задать ему несколько вопросов». И вдруг она услышала. — Легко. Он сейчас как раз тут, в прокуратуре. — А что он у вас делает? Я не могу сказать, что он дает признательные показания, но его жена позвонила нам сегодня утром и сказала, что у ее мужа на момент убийства Лилии Бонковой нет никакого алиби. В ночь с 10 на 11 ноября его дома не было. Она подозревает его в убийстве Лили, и говорит, что боится находиться с этим человеком под одной крышей. Вот такие дела. Ты шутишь. Приезжай, сама поприсутствуешь при допросе. Рита не верила своим ушам. — Я еду. Но если ты разыгрываешь меня, скажу одно. Он находится в страшно подавленном состоянии. Твердит что-то о предательстве брата. На него больно смотреть. Рита позвонила Мире, рассказала последние новости. Ты, помнится, говорила, что у Марка есть записи с прослушивающего устройства, сделанные в машине Семёна. Сквозников вроде бы сильно переживал смерть Лили. Помнишь, ты рассказывала, что он намеревался даже нанять частного детектива, а потом после разговора с каким-то приятелем разрыдался? Помню. Зачем его жене подставлять его? А ты не догадываешься? Она же спит с братом мужа. Вот и представился удобный случай, безболезненно от него избавиться и выглядеть при этом жертвой. — Редкая сволочь! — в сердцах воскликнула Мира. — Ты, конечно, поезжай, посмотри на него, поговори, но чует мое сердце, он ни в чем не виноват. Но и она, слышишь, эта мерзавка, его жена, тоже ни в чем не виновата. Я имею в виду, что не она ее убила, иначе не стала бы так высовываться. Как ты думаешь? Как и ты. Просто она решила сыграть на убийстве любовницы мужа, решить свои проблемы. Ладно, Мирочка, я тебе потом перезвоню». В прокуратуре Рита, войдя к Марку, первым делом попросила его задать Сквозникову, ожидавшему допроса в соседнем кабинете, один единственный вопрос. Когда и при каких обстоятельствах он покупал колье для Лили? Марк посмотрел на нее, как на тяжело больную. — Рита, дорогая, я правильно понял, ты сказала, Сквозников подарил Лили колье. Не Роман, как нам известно, а Семен. Да. Продавщица оказалась моей знакомой. Она-то мне и поведала, что Лиля сначала сказала в магазине, что сама купит его, у нее скоро появятся деньги, а когда она пришла с этими самыми деньгами, то оказалось, что колье уже купили, и что купил его Семен Сквозников, которого в магазине тоже хорошо знают. Ты хочешь сказать, что те деньги, которые дал ей на покупку колье Роман Гончаров, они пропали, Марк? И Лилю убили именно из-за этих денег. Постой. Но если из-за денег, то почему же тогда не взяли драгоценности? Думаю, убийца — человек принципиальный и в душе вообще не считает себя ни вором, ни убийцей. Так, как поступил он, действуют люди сверхчувствительные и, главное, уверенные в том, что это по справедливости». Мне кажется, я начинаю понимать тебя, Рита. Марк, убийца взял как бы свои деньги, понимаешь? Чужого, мол, мне не надо. А раз так, значит, эти деньги прежде либо принадлежали ему, либо были предназначены для него. Жена Романа. Зинаида. Возможно, муж пообещал ей купить шубу или что-нибудь еще, но вместо этого отдал деньги своей любовнице. Можно предположить и такое. Но слишком уж грубая работа. К тому же я не думаю, что Лилю убила женщина. У Марка зазвонил телефон. «Слушаю». «Хорошо. Подъезжайте. Я жду вас». Он отключил телефон. Рита мне только что позвонил Гончаров и сказал, что номер сотового он сменил незадолго до смерти Лили. Говорит, что это очень важно и что ему, кажется, есть что мне рассказать. Он страшно волнуется, утверждает, что напал на след. Марк позвонил, и в кабинет ввели Семена Сквозникова. Видно было, что этот человек не так давно перенес... Сильнейший стресс. Его красивое полное лицо покрылось красными пятнами, длинные светлые волосы потускневшими сальными прядями падали на лоб и щеки, белая рубашка потемнела от грязи, свитер помялся, брюки пузырились на коленях. — Семен, вы покупали колье для вашей знакомой Лили Бонковой? — отрывистым нервным голосом спросил Марк. — Да, покупал. — Как раз перед тем, как ее не стало. — Сказал он устало, опускаясь на предложенный стол. Она попросила. Я не смог отказать. — Я откупался от нее, понимаете? — Как роман, — подумала Рита. Сначала бросил ее, а потом решил подарить колье. Они все откупались от нее. Один решил вернуться к жене и детям, а другой сделал третьего ребенка или же ему помогли его сделать. «Я очень виноват перед ней, очень», — продолжал Семен. «Но у меня ничего не сложилось. Я все равно потерял все. И главное — детей». Он пощупал крупными длинными пальцами мягкий, заросший ржеватый щетиной подбородок, словно проверяя, не сломана ли у него челюсть. Затем что-то пробормотал, пожал плечами. «Она знала заранее, что вы купите для нее это колье?» Внезапно вмешалась в допрос Рита. «Знала?» «Нет». «Она только показала мне эту вещь в магазине, и все. В тот вечер мы немного повздорили, понимаете? Поэтому она не могла бы предположить, что я куплю его ей. А что, его украли?» «Неужели ее убили из-за этой штуковины?» — спросил он мрачно. «Нет, просто известный вам Роман Гончаров дал ей денег на это же колье. На этот раз он сам хотел сделать ей столь дорогой подарок, не хотел отставать от вас. Колье-то на месте, а вот денег нет». «Хотите сказать, что ее убила какая-то мразь из-за денег?» Но тогда почему же этот подонок не взял колье? Я хоть и пью все эти дни, но мозги-то еще не пропил. Это главный вопрос. Взять две тысячи долларов и не притронуться к шкатулке с драгоценностями. Марк Александрович, я понимаю, моя жена наговорила вам на меня, сказала, что меня не было дома и все такое. Я был дома. Поверьте, да, я был пьян и уснул в кабинете, кажется. Но я никуда не выходил. И моя жена делает все это, наговаривает на меня специально. Она собирается уйти от меня к Григорию, моему брату. Они уже давно спелись, думали, что я ничего не вижу. Но я просто не хотел верить в то, что все уже давно знали. А она мило не знала, как сказать мне о том, что дети, оказывается, Гришкины, да и вообще они — сукины дети. Отпустите меня домой. Я должен привести себя в порядок, выспаться. Я намерен бороться за своих детей, и, милки, я их не отдам. Это дело чести». Скажите, Семен, что вы знаете о романе? Удак. Он мог кому-то задолжать деньги? Мог. Жене своей мог. Я тоже подумал об этом. Но она не смогла бы задушить Лилю. Лиля ведь не хрупкая девочка была. Она здоровая, нормальная девица, сильная. Чтобы позволить своей так называемой сопернице затянуть чулок на шее, нет, это невозможно. Кто-нибудь из его окружения мог, помимо жены, разумеется, испытывать сильные негативные чувства к Лили? Может, кто-то из родственников? Понятия не имею. Я же не был столь хорошо знаком с его семьей. Знаю только, что Зина, жена его, сходила с ума от ревности. Но, повторяю, это не она. Но есть у меня одна информация, довольно-таки любопытная. Вроде как погуливает от мужа эта Зина, строящая из себя самокротость и невинность. Я же не рассказал вам. Я нанял детектива, чтобы он нашел убийцу Лили и он принялся собирать информацию обо всех, кто мог быть замешан в этой истории. Так вот, есть материал, даже снимки, подтверждающие мои слова. Зина изменяет роману с одним вдовцом. Он программист, работает в одной крупной фирме. Может, это он того, Лилю? В дверь кабинета постучали, доложили о приходе, Романа Кончарова